бы я могла сочинить его так, чтобы заставить и читателя пережить тот же страх, который пережила я в ту ночь. И тут меня озарила мысль, быстрая, как свет, и столь же радостная. Придумала то, что напугало меня, напугает и других. Достаточно описать призрак, явившийся ночью в моей постели. Наутро я объявила, что сочинил рассказ. В тот же день я начала его словами. Это было ненастной ноябрьской ночью, а затем записала свой ужасный сон на его.